и ушла. Будто по сердцу моему хлопнула на дверью. Очень обиделся я, и однако не усидело. Опять же вышли на задворье глянуть, где Алеман. Не видно было её. Ушла она в поيمةще. Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавал. Ветер таскал за космосе седые тучи. В саду было неуютно, деревья стояли голые и озябшие с мокрыми потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам, безлюдно кругом. Задымной мглой вдали едва угадывались гребни тёмного хребта. Подождала я немного и потом пошла следом.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 Быстренько наделала оладьи на сметане и яйцах, потом расстелила на кошме чистую скатерть и принесла яблок зимовых, выбрала самые красные. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне. "Замёрзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладьей", сказала я ей.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 Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза. Да 10 плачей подряд не прислонила бы голову к стене. Не помню, когда и от чего я вдруг проснулась, глянула, а Алиман нет на месте. Спросуне ты не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор, подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело. Давно же она встала? Кой-как оделась, выскочила во двор, обошла все углы и сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать её: Алиман, Алиман. Не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам, мутно стало мне, значит, ушла. Куда же она ушла в такую тёмную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветил, и с фонарём в руках пошла искать.